Глава вторая. Урок французского. Когда на следующее утро Сара вошла в класс, глаза воспитанниц с любопытством устремились на неё. К этому времени все девочки, начиная с тринадцатилетней Лавинии Герберт, считавшей себя почти взрослой, и кончая четырёхлетней Лоттилек, самой младшей из детей, успели разузнать многое о Саре. Они уже знали, что она будет у мисс Минчен, ученицы на показ, которая увеличит славу её учебного заведения. Две воспитанницы даже мельком видели горничную Сары, француженку Мариетту, прибывшую накануне вечером. Лавиние же удалось пройти мимо комнаты Сары, когда дверь была приотворена, и Мариетта в это время открывала картонку, принесённую поздно вечером из какого-то магазина. В картонке было полно платьев с широкими оборками, рассказывала она шёпотом своей подруге Джесси, наклонившись над учебником географии. А ещё я слышала, как мисс Минчин говорила мисс Амели, что платье новенькой ученицы слишком роскошно для ребёнка. Моя мама говорит, что дети должны быть одеты просто. А на новенькой теперь нарядная юбка с оборками. Я это видела, когда она садилась. Она в шёлковых чуках, прошептала Джесси, тоже склоняясь над своим учебником. И какие у неё маленькие ножки! Я никогда не видела таких. Хэ? Презрительно фыркнула Лавиния. Это зависит от фасона башмаков. Моя мама говорит, что и большие ноги будут казаться маленькими, если башмаки заказаны у хорошего башмачника. И знаешь, она совсем не красивая. Глаза у неё какого-то странного цвета. Да. Её вряд ли назовёшь хорошенькой девочкой. Согласилась Джесси, украдкой взглянув на Сару. Но когда её видишь, хочется посмотреть на неё ещё раз. И какие у неё длинные ресницы, а глаза совсем зелёные. Сара сидела спокойно на своём месте в ожидании урока. Её посадили близ кафедры Мис Минчен. Девочку совсем не смущали любопытные взгляды. Она тоже с интересом разглядывала воспитанниц, спрашивая себя, о чём они думают. Нравится ли им Мис Минчен? Охотно ли они учатся? И есть ли хоть у одной из них такой великолепный папа, как у самой Сары? Утром она долго беседовала с Эмили о своём папе. "Теперь он плывёт по океану, Эмили", говорила она. "Мы должны быть с тобой друзьями и ничего не скрывать друг от друга. Взгляни на меня, Эмили, какие у тебя хорошенькие глазки. Я очень хочу, чтобы ты умела разговаривать". У Сары было сильно развито воображение, и ей часто приходили в голову самые странные мысли и фантазии. Между прочим, она воображала, что Эмили живая, и действительно слышит и понимает её. Когда Мариетта одела Сару в тёмно-синее школьное платье и связала волосы тёмно-синей лентой, девочка подошла к сидящей на стуле Эмили и положила перед ней книгу со словами: "Ты можешь почитать, пока я буду там внизу". Заметив, что Мариетта с удивлением взглянула на неё, Сара повернула к ней своё серьёзное личико и сказала: Мне нравится думать, что куклы способны делать многое, и что они не хотят, чтобы мы знали об этом. Может быть, они в самом деле умеют читать, говорить и ходить, но делает это только тогда, когда в комнате нет никого. Она держит это в секрете. Ведь если бы люди узнали, что куклы могут что-нибудь делать, они заставили бы их работать. Вероятно, поэтому куклы условились скрывать это. При вас имили будет сидеть мирно на месте, но когда вы выйдете из комнаты, она может быть начнёт читать или подойдёт к окну посмотреть на улицу. А если услышит, что кто-то возвращается, то подбежит, прыгнет в своё кресло и сделает вид, будто и не сходила с него. Какая она смешная, пробормотала Мариетта. Пойдя вниз, она рассказала обо всём экономке. Но француженка уже успела полюбить эту вежливую странную девочку. Ей приходилось и раньше ухаживать за детьми. Но они были далеко не так благовоспитанны. Сара всегда очень любезно говорила: "Пожалуйста, Мариетта. Благодарю вас, Мариетта". Как будто это была леди, а не горничная. Француженка не раз рассказывала экономке, что Сара похожа на маленькую принцессу. Когда Сара заняла своё место в классе, мисс Минчен величественно постучала по кафедре. "Дети", сказала она. "Я хочу представить вам вашу новую подругу". Все девочки поднялись, и Сара тоже встала. "Надеюсь, вы будете любезны с мисс Крю. Она недавно прибыла к нам из далёкой Индии. Когда кончатся уроки, познакомьтесь с ней". Воспитанницы сделали церемонный реверанс, и Сара тоже поклонилась. А затем все сели и стали снова переглядываться. Сара, подойдите ко мне, сказала Мис Минчин строгим наставническим тоном, взяв со стола книгу и перелистывая её. Сара подошла к ней. "Вероятно, ваш отец нанял горничную-француженку для того, чтобы вы научились говорить по-французски". Мне кажется, ответила Сара, несколько смутившись. Что отец нанял её, нанял её, думая, что она мне понравится. Как видно, заметила мисс Минченко, ус улыбнувшись. Вы очень избалованы и поэтому думаете, что решительно всё делается для вашего удовольствия. А, по-моему, ваш папа желает, чтобы вы выучились французскому языку. Если бы Сара не боялась показаться невежливой, она тотчас объяснилась бы. Но теперь она лишь покраснела. Мисс Минчен, строгая и внушающая почтение дама, казалось, была глубоко убеждена, что её новая воспитанница совсем не знает французского языка. А Сара находила невежливым возражать ей. На самом деле, девочка хорошо знала французский. Мати её была француженкой, и дома частенько беседы велись по-французски. Поэтому она с раннего детства говорила на этом языке. "Я никогда не училась французскому языку", застенчиво начала Сара, стараясь объяснить суть дела. "Но но мисс Минчен очень досадовало, что не знает французского языка, но старательно скрывала это неприятное обстоятельство. Не желая обнаружить своего незнания, она поспешила прекратить разговор. "Довольно", сказала она наставительно. "Если вы ещё не учились этому языку, то начнёте сегодня же. Скоро придёт учитель, месье Дюфарж. Вот, почитайте эту книгу до его прихода". Щеки Сары пылали. Она вернулась на своё место и, открыв книгу, серьёзно посмотрела на первую страницу. Анна сознавала, что в этой ситуации улыбаться было бы невежливо. А она хотела быть вежливой, но ей показалось скучным разучивать давно знакомые слова. Мисс Минчин пристально смотрела на Сару. Вы как будто недовольны, Сара, сказала она. Сожалею, что вы не хотите учиться французскому языку. Я очень люблю этот язык, возразила Сара. Но Вы не должны говорить, но когда вам приказывают что-либо делать. Заметила мисс Минчен строго. Читайте свою книгу. Сара послушно опустила глаза в книгу. Когда придёт месье Дюфарж? думала она. Я ему всё песню. Через несколько минут вошёл учитель. Это был симпатичный с умным лицом господин Среднихле. Взгляд его сразу же остановился на Саре, которая, казалось, углубилась в чтение книжки. "Это новая ученица?" спросил он мисс Минчин, "Надеюсь, наши занятия пройдут успешно". Её отец, капитан Крю, желает, чтобы дочь выучила французский язык, ответила мисс Минчин. Но боюсь, что она как-то Ребяческие предубеждения против этого языка, и, кажется, не хочет его учить. Очень жаль, мадмозель, слышать это. Ласково обратился мисье Дюфарж к Саре. Когда мы начнём заниматься, мне, вероятно, удастся доказать вам, что это прекрасный язык. Сара поднялась со своего места. Ей было невыносимо находиться в таком неловком положении, и она умоляюще устремила на учителя свои большие зеленовато-серые глаза. Девочка чувствовала, что он её поймёт, как только она заговорит. И, торопесь объяснить возникшее недоразумение, она бегло заговорила по-французски. "Да, Сара не училась этому языку по книгам. Но папа и его знакомые всегда говорили с ней по-французски. Она умеет читать и писать на этом языке так же хорошо, как и по-английски. Моя дорогая мама, которая умерла при моём рождении, была француженкой, сказала она в заключении. И папа тоже говорит по-французски, а потому и я люблю этот язык, и с удовольствием будем заниматься. Я только хотела объяснить мадам, что уже знаю все слова в этой книге. И Сара протянула учителю книжку. Когда Сара заговорила, мисс Минчен быстро приподнялась и устремила на неё поверх своих очков пристальный, почти негодующий взгляд. Месье Дюфарж приветливо улыбался, слушая звонкий детский голосок, так мило говоривший по-французски и напомнивший ему родину, которая как казалось ему в туманные лондонские дни находится на краю света. Когда Сара кончила говорить, он взял у неё книжку и ласково взглянув на девочку, обратился к мисс Минчен. Мадам, я немногому могу научить её. Она француженка, и у неё прекрасное произношение. Вы должны были сказать мне это, сказала Саре сильно разодосадованная мисс Минчен. Я "Я хотела", ответила Сара. "Хотела объяснить". Мис Минчен была сильно раздражена, хотя и сознавала, что Сара не виновата и что она сама не позволила ей объясниться. Заметив, что воспитанницы прислушиваются к разговору, а Лавиния и Джесси даже хихикают, закрывшись своими грамматиками, она постучала по кафедре и гневно воскликнула: "Тише, дети!" Замолчите сейчас же. И с этой минуты мисс Минчен не взлюбила свою новую воспитаницу.